Засиделась, в итоге и завтракала тоже одна. И к флайту опоздала. Сахир, правда, никак это не прокомментировал. Но я опоздала на 4 минуты. Да и взлетел он реще чем вчера. А вчера был реще чем позавчера. А позавчера... Внезапно поняла, что с каждым днем сатарт становится все мрачнее и... Злее, наверное. Он практически не улыбался больше. В те редкие минуты, когда я переключала аудиозаписи в наушниках, слышала... как он с глухими ударами уничтожает один тренажер за другим. В самом доме становилось все холоднее, и напряжение нарастало незримо, медленно, но неотвратимо. Я просто старалась этого не замечать. Сознание старалось не замечать, а подсознание все превосходно видело. «Наверное, будет лучше, если я буду спать одна?» — очень тихо спросила у напряженного Сахира. «Вероятно», — сухо ответил он. Остаток пути прошел в молчании.